«Вас-то мне и надо!» — облегченно воскликнул Виктор, увидев Пронина. «А я уж было к вам собрался!» Пронин потрепал Виктора по руке и попросил «Чаю!» «Понимаете ли, нашел что-то!» — продолжал Виктор. «И вдруг провал!» «Я тебя не узнаю!» — вторично остановил его Пронин. «У тебя просят чаю, ты вместо гостеприимства...» Виктор с сердцем начал молча накрывать на стол. Включил электрический чайник, расставил посуду. «Есть хотите?» – трижито спросил он Пронина. «Нет, не хочу», – спокойно ответил тот, будто не замечая недовольства Виктора. Пронин терпеливо дождался чаю, отхлебнул несколько глотков и только тогда обратился к Виктору. «Ну а теперь рассказывай». Виктор, все еще продолжая сердиться, рассказал о своих беседах с бактериологами, о посещении Полторацкого и исчезнувших бумагах, сухо передавая только одни факты – «Вот видишь, как тут все туманно!» — сказал Пронин. «Тебя следовало остудить, иначе ты засыпал бы меня предположениями. Я же видел, что ты захлебываешься словами. А сейчас ты следил за собой и передавал только действительно необходимое». «Опять урок!» — воскликнул Виктор, и досадуя, и остывая. «Губит меня характер!» — Пронин усмехнулся. «Это не характер, а возраст. Вот поживешь с моё. Он вдруг быстро взглянул на Виктора. «А был ли вообще водопроводчик? Может быть, дамочки просто не захотели дать бумаги? Вынули сами и показали пустые ящики? А пыль?» «Разве что пыль. А может быть, они раньше их куда-нибудь дили?» Виктор отрицательно покачал головой. «Нет, водопроводчик был. Другие жильцы его тоже видели». «Ладно, но почему водопроводчик и есть похититель?» «Но ведь это был не водопроводчик». И что ж ты предпринял, чтобы его найти?» Виктор пожал плечами. «Я нуждаюсь в вашем совете», — Пронин улыбнулся. «А что ж тут я могу посоветовать?» Виктор с досадой махнул рукой. «Найти-то ведь нужно!» «Давай лучше делать то, что в наших силах», — назидательно сказал Пронин. «Мы ведь с тобой не шерлоки Холмсы, и нам недостаточно найти на лестнице волосок, чтобы по его цвету определить внешность и характер преступника. Да и преступники что-то не всегда заботятся о том, чтобы оставлять улики. Он достал из бокового кармана аккуратно свернутый носовой платок, осторожно его развернул и указал на ампулу, наполненную бесцветной жидкостью. «У меня для тебя несколько поручений. Во-первых, ты поедешь по магазинам лабораторного оборудования, и в одном из них приобретешь сотню таких ампул. Затем отправишься в бактериологическую лабораторию и дальше исследовать содержимое этой ампулы. Утром привезешь ко мне на квартиру анализ и ампулы, а в течение дня соберешь сведения о всех сотрудниках, которые работали вместе с Бурциум последние 2-3 года перед его смертью, и вечером я уеду обратно. И нагрузил своего помощника всеми этими поручениями, Бронин отправился домой, лёг спать и только приход Виктора разбудил Ивана Николаевича. Он взял анализ, просмотрел его и удовлетворённо стал что-то насвистывать. Анализ, видимо, ему понравился. Потом взял свёрток с ампулами, внимательно его осмотрел и принялся насвистывать ещё оживлённее. «Всё отлично», — похвалил он Виктора, — и поторопил. «За тобой ещё одно дело. Возвращайся не позже семи. Но Виктор вернулся много раньше. «У Бурцева была очень маленькая лаборатория», – виновата доложил он, чувствуя, что не такого ответа ждет от него Пронин. Вместе с Бурцевым работали всего-навсего ассистентка и два лаборанта. Бывший фельдшер и какая-то малограмотная сиделка. На всякий случай собрал о них анкетные данные, но все они погибли и похоронены. Виктор передал листок со своими пометками Пронину. «Жаль», – озадаченно протянул Пронин. «Я рассчитывал, что сотрудников у Бурцио было значительно больше». Он помолчал, посмотрел заметки Виктора и задумался. «Ну ничего, решим как-нибудь эту загадку», – утешил он своего помощника. «Сегодня кажется неплохой футбольный матч. Поезд отходит только в 9 а так как сейчас нет еще и четырех, не отправятся ли нам на футбол?»